А вот оставшиеся 3 зачёта были с треском провалены. Впрочем, я совсем не расстраивалась. Все мои мысли занимали куда более важные и насущные вопросы. Я в этом мире уже почти 2 недели, сегодня канун Нового года, но я так и не продвинулась в своих поисках, лишь научилась управлять со своей магией. Магистр Тайри стал поглядывать на меня с опаской, будто начинал о чём-то догадываться. А если она поймёт, что у нас и в этой облике наоборот, сначала она вытрясет заклинание с Эвета, а потом уничтожит меня. Ведь я стою на пути к её счастью с владыкой, кругом враги, кругом подставы. А ну, так что, и впойдём? С удовольствием, Мися. С улыбкой согласилась я. Когда мы вышли из столовой, наткнулись на магистра Лавадуса. Мужчина прижимал к себе своего грозуна, нежно поглаживая его. Увидев нас, он даже икнул и обошёл десятой дорогой. Переглянувшись, мы с Мисей тихонько рассмеялись и, одевшись в холле, направились к общежитию, обсуждая последние зачёты. Я вновь бросила короткий взгляд на статуи владыки и золушки. Все уже довольно привыкли к этому монументу, и никто не желал его убирать. Наоборот, это место стало любимым для парочек. Они сидели на лавках, обнимались и уже выскребали на ледяных статуях свои имена, считая это хорошим знаком. Знали бы они, как была сотворена эта статуя, и знали бы, что владыка-то до сих пор не нашел свою истинную. Собрались мы быстро».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 Ух, обратно пешком пойду. Ещё одной поездки в этой Колымаге я не выдержу. Иногда ты говоришь диковинные словечки, прокомментировала Меся задумчиво. Я ответила улыбкой и перевела взгляд туда, куда спешили люди и пропала. И оказалось, настоящей снежной сказки. Справа развелись ребятишки, играя в снежки, а слева, на замёрзшей реке, протекавшей через весь город, катались на коньках все желающие. Тут были и парочки, и дородные женщины, впервые вставшие на коньки.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 Надеюсь, я смогу купить тебе хотя бы горячий чай. Оказалось, что да. Даже ватрушку и, может, платье, но его я, разумеется, покупать не собиралась. Выпив горячего напитка по вкусу напоминающего глентвейн, из еф ватрушку я вернула деревянный стаканчик на широкий стол и, поблагодарив кухарку, направилась дальше вдоль рядов. Без шапки в одной шубке я не замёрзла, наоборот, шубка оказалась даже лишней, особенно в толпе. Щеки раскраснелись, пока мы с Миссис Шли подругой бурно обсуждали увиденные товары. «О, там моя знакомая. Она нагадственно старше и окончила ледяную академию в прошлом году. Хочешь, познакомлю?» Я бросила взгляд на светловолосую драконицу, которая смеялась шутком двух привлекательных драконов в синих кафтанах. «Нет-нет, не буду мешать. Подожду тебя здесь». «Не скучай». Месси сжала мою руку и поспешила к знакомым. Я же отвернулась к прилавку с шалями, мягкими и тёплыми, в самые разные вязкие.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 «Доброго, и в это королевский песец еще не вернулся?» «Я боюсь, что он предпочел мне другую». Владыка посмотрел на меня как-то неопределенно, будто вообще засомневался, точно ли Боппи вышел к избраннице Снежного, или все-таки все это была одна большая ошибка, точнее, один большой песец. «Видел твой табель», — продолжил Владыка, при этом в его глазах искрилось веселье. «Удивительно, как с твоим знанием магических существ тебя вышибал за экзамен».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 Жар, прошу поуважительней к человечкам. С намёком на улыбку произнёс темноволосый. Лайт участия в разговоре друзей не принимал, смотрелишь на меня. Как никак одна из них твоя императрица. Сам-то давно стал уважительно относиться к человечкам. А лишь к одной конкретной. Охмыльнул темноволосый. М-м, вот прямо очень интересен их разговор, очень. Но меня он не касается. Я разомкнула наши с Владыкой льда взгляды и посмотрела в сторону. И едва не подпрыгнула на месте. Оттуда на меня смотрела я. В необычной одежде, тёплой красной дублёнке, меховой шапке, греющие ручки муфточки и смеющаяся над шуткой жонглёра. "И в это? Кого-то увидела?" спросил Лайт и собирался повернуться в сторону, но я схватила его за рукав, заставляя вновь посмотреть на меня. А самой ночью хотелось оглянуться на себя. Ну, то есть, на цильт. Как же непривычно видеть свою внешность со стороны, сразу подмечаешь все недостатки. Простее тебе, ваша снежность мне нужно идти. Куда так спешишь? Спросил он, и вновь собирался оглянуться. И вновь я ему не дала этого сделать. Резко дёрнув лайду за рукав, я обняла его, расположив голову у него на груди. Я слышала, как сердце дракона ускоряет бег. Ого, раздался удивлённый голос Красноволосова. Дан, я сошёл с ума или ты тоже это видишь? К большому удивлению, да, хмыкнул темноволосый. Тебя ведь понятно, о каком королевском писце они говорили. Владыка Льда не отреагировал на шутки друзей, лишь отстранил меня от себя, припомнив тем самым мне, что за колко на меня не отреагировала. Обидно, конечно, ведь ледя льда именно я. Ледяной дракон приподнял мой подбородок. И вот так. Ты объяснишь, что происходит? Ох, я не в это. Я Агний, но разве объяснишь это Владыке Ильда? Если он увидит меня, то подумает боги. Дон да подумает, что это ивэта его истинная. Ведь это мой облик был на той статуе, сотворённой мной же. А если он решит примерить на ней заколку, по логике, если она не сработала на мне, то сработает на ней. Он подумает, что она его истинная, проведёт с ней ритуалы и погубит свою жизнь и прервёт свой род. Нет, он и ни в коем случае не должен увидеть. Ничего Владыка лишним мгновением не забылось.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 и кристально ледяной. Император здесь, услышала я пересуды в толпе. Это троица неразлучна, произнёс кто-то ещё. Вы слышали, что Владыка Льда нашёл свою избранницу? Нашёл, и потерял. Смех раздавался тут, тут, то там, но вскоре о троице все забыли. Насчёт один из этих двоих был императором Дракмора. Но, ну, конечно, Дан это Ардан Ониксовой, о котором нам рассказывали дно на руки истории. И его истинная человечка, поэтому красноволосый над ним подшучивал, хотя по-доброму, любя. Ох, следовало бы присесть в реверансе, но... Разве у меня есть дело до местных традиций? Я ведь домой собираюсь, и вообще, у меня есть более важные дела, чем слушать досужие сплетни. Я высматривала в толпе и в эту. Ну, держись, теперь ты точно попадёшься. И я заставлю тебя обменять нас обратно, чтоб мне это не стоило. Теперь у меня есть магия, значит, смогу применить её. Да и шантажом тоже не пообрезгую.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 Я ведь вызываю сомнения, причём серьёзные. Припомнила я его же слова. Однако я оказываю помощи леди попавшему в беду. Тоже повторил он свои же слова. Ну и память у него. Жаль, что прошлое Вэт он так плохо запомнил. А то давно бы увидел разницу, как и всё остальное, глядишь, догадался бы. И тут мне в голову пришла гениальная мысль. Я ведь могу узнать местоположение Ивэтта. Мне нужно к родственникам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 На одном из таких балкончиков сидела женщина в белой шубке и пила чай, разговаривая со своей собеседницей. «Пить горячий чай на морозе?» Эти снежные маги совсем с ума сошли. «Вам пора, ваша снежность!» Поторопила я его, но было уже поздно. Лайт посмотрела вверх на балкон. В этот момент я в этот уже оглянулась, и они встретились взглядами. Я буквально чувствовала, как разбивается моё сердце, потому что владыка отступила от меня и, как заворожённый, шагнул вперёд. к двери особняка, который в этот момент показался мне обителю зла. «Ну вот где справедливость, а?»